Часть вторая. Над прозой. Глобальный роман. Новый вид прозы в постколониальную эпоху. Есть такой писатель Роберто Баланьо. Он родился в 1953 году в Сантьяго, Чили. Но в 1968 его семья переехала в Мексику. Он так и не получил высшего образования – в юнности увлёкся поэзией и политикой, и в 1973 году вернулся в Чили, чтобы участвовать в революционном движении. Буквально за месяц до военного переворота и угодил в самое пекло. Трон после убийства Сервадора Альенде занял Пиночет, а молодого поэта Роберто Баланья арестовали прямо на улице. Полицейским не понравился его иностранный акцент. Они решили, что он шпион. В тюрьме он провёл 8 дней, и по легенде который многие считают выдумкой самого Баланина. Ему удалось сбежать, потому что один из надзирателей оказался его школьным другом. Сам писатель позже в интервью, если и вспоминал о своём тюремном заключении, то лишь в ироническом ключе. Я провёл в тюрьме 8 дней. Позже, когда в Германии вышел первый перевод моей книги, издатель написал на обложке, что я сидел месяц. Книга плохо продавалась, Поэтому на следующей они написали, что я провёл в камере 3 месяца. К выходу третьей книги я сидел уже 4 месяца. Полагаю, если книги и дальше будут плохо продаваться, мне светит пожизненное. Писать прозу Балане начал довольно поздно, в 1990 году. Ему было уже 37. Автор нескольких поэтических сборников он взялся за романы, чтобы прокормить семью. Так даже В начале 90-х ему поставили диагноз рак печени. Болезнь ещё сильнее подстегнула его. Он почти каждый год выдавал по роману, хотя при этом до конца жизни считал себя именно поэтом и не раз повторял, что проза для него просто способ заработать. Это, в общем, заметно. В своих романах он никогда особо не ограничивает себя строгостью формы, не боится клише, натянутых совпадений и вообще всего того, чего учат избегать на курсах креатив-райтинг. Возможно, именно поэтому его тексты выглядят так, эм, свежо. Баланья, скажем так, не стремится к реалистичности диалогов, часто они написаны с нарушением всех драматических и грамматических законов, а иногда и вовсе напоминают скорее белый стих. Сюжеты его могут сорваться и затухнуть на полпути, а затем снова возникнуть спустя пару сотен страниц, без всякой определенной цели. Это так странно, что даже немного восхищает. Ещё важно, что несмотря на происхождение, Баланья терпеть не мог магических реалистов. В письме другу Гарацио Касталланусу Мое писатели поколения латиноамериканского литературного бума, Марио Варгаса Льосы, Габриэля Гарсиа Маркеса и прочих, он назвал открытыми паутиной птеродактилями и утверждал, что магический реализм это литературный тупик. из которого новое поколение писателей теперь должно найти выход. Из всех южноамериканских писателей он любил только Борхеса, даже посвятил ему статью под названием Храбрый библиотекарь. Знаете, у Борхеса есть целая серия эссе, а вымышленных книг или романов, которые он хотел бы написать, но так и не смог. Так вот, тексты Баланию иногда выглядят как реализация литературных фантазий Борхеса. Вот, скажем, его первый опубликованный роман "Нации литературы в Америках", 1996 год. По форме это сборник статей о вымышленных писателях крайне правых убеждений. Сюжета нет, или точнее, он скрыт, зашит в перекрёстных ссылках между статьями о писателях. Примечание. И вот здесь я позволю себе небольшое отступление, чтобы рассказать о писателе по имени Хуан Рудольфо Вильков. Судьба, которая странным образом связана с судьбой Баланья и Романа Нац литературы. Вилькок родился в 1919 году в Буэнос-Айресе. Он был сыном англичанина и итальянки, говорил на трёх языках и любил шутить, что испанский он выучил в Лондоне, а английский в Буэнос-Айресе. В 40-х познакомился с Борхесом, БОМ Касаросом и Сильвиной Акампа и быстро влился в тусовку писателей-экспериментаторов. В 1946 году, когда к власти в Аргентине пришёл диктатор Хуан Перон, Вильков сбежал в Британию, где много лет работал комментатором на BBC и музыкальным критиком, а ещё переводил Кафку. В 1957 году в его жизни что-то произошло. Никто не знает, что именно. Он ненадолго вернулся в Аргентину и там заявил одному из своих друзей, что решил порвать со испанским языком, перед тем как навсегда эмигрировать в Италию. Вилько несколько дней колесил по Буэнос-Айресу, заходил в книжные, покупал свои книги на испанском и уничтожал их на месте. С тех пор он писал только на итальянском. В Италии он много лет преподавал европейскую литературу и умер в 1978 году от сердечного приступа, сидя в кресле с книжкой в руках. И да, это звучит слишком литературно, но его друзья утверждают, что это был медицинский справочник, открытый на статье болезни сердца. Самый известный из его итальянских текстов Храм иконоборцев. Амаш всеобщие истории бесчестья Борхеса. Это, скажем так, сборник рассказов о чудаках и мошенниках, которые верили в магию или пытались изменить реальность. Среди героев Храма есть человек, который силой мысли мог превращать кристаллики соли в фигурки животных, и есть сумасшедший философ который был уверен, что мир достиг своего идеального состояния в 1580 году, и чтобы это состояние вернуть, он призывал уничтожать всё, что было создано, написано или изобретено за следующие 4 века. Во всех этих рассказах есть что-то от магического реализма, но штука в том, что ровно половина героев в книге реальные люди. Вильков перемежал вымысел историями о настоящих мошенниках и чудаках. Поэтому, наверное, чтение его книги и производит такой сильный эффект. Читаешь и думаешь: "Не, ну это уж точно какой-то фэнтези". Начинаешь гуглить, чтобы проверить, а там при жизни Вильк ок так и не добился большой славы. Он был писателем для писателей. И даже перевод Храма иконоборцев на испанский в 1981 году, спустя 3 года после смерти автора, не сделал его имя более узнаваемым. Всё изменилось в 90-е. когда испанский перевод храма попал в руки чилийскому писателю Роберто Балане. Именно храм, как признавался сам Балане, вдохновил его написать свою версию. Так появилась Наци литература в Америках. 13 историй о вымышленных писателях с ультраправыми убеждениями, у половины из которых есть реальные прототипы. И вот тут началось интересное. В начале нулевых, перед самой смертью, на Балане свалилось настоящее слава. И все его романы довольно быстро перевели на английский. И уже изучая его тексты и его интервью, читатели узнали о храме и канаборцев, который автор диких детективов неоднократно упоминал как одну из своих любимых книг. Вот так бывает. Один писатель пережил второе рождение, оказавшись в кельватере огромной славы другого. В начале 90-х ему поставили диагноз рак печени. На протяжении почти десяти лет он безуспешно ждал своей очереди на трансплантацию. В начале нулевых, уже зная, что обречен, он лихорадочно дописывал свой последний роман «2-6-6-6». Баланья писал его фактически на перегонки со смертью и, кажется, успел закончить. «2-6-6-6» вышел спустя год после его смерти и обессмертил автора. И, разумеется, когда я впервые услышал о Баланья, К сожалению, у меня нет никакой красивой истории о том, как я о нём узнал. Я сразу захотел прочесть его книги. Мне стало интересно, что это за такой челийский самородок, у которого хватает наглости вот так в походе обзывать Маркеса и Варгаса-Льосу покрытыми паутиной птеродактилями. Я прочёл несколько его небольших вещей: Амулет на цели литературо-американках, Ноктюрн и тому подобное. и в течение последних двух лет с большими перерывами читал 2-6-6-6. Этой весной я, наконец, дочитал и понял, что почти ничего не понял. Ну, знаете, как это обычно бывает? Когда дочитываешь какую-то большую книгу, ты начинаешь искать сопроводительные материалы, путеводители, что-то вокруг Баланья – комментарии, диссертации, монографии. Это оказалось проблемой, потому что Баланья – писатель испаноязычный. почти все более или менее серьёзные работы о нём существуют на испанском языке, которым я не владею. Впрочем, пару английских переводов мне всё-таки удалось найти. В частности, перевод книжки Рикардо Гутьерреса Муато, понимая Роберта Баланья. И вот там началось самое интересное, потому что к главу, посвящённую роману 2666, Гутьеррес Муато начинает как раз с упоминания термина глобальный роман. Мне стало интересно, потому что раньше я никогда этого термина не слышал. Или, может быть, слышал "вскользь", но никогда по-настоящему не думал о том, что он означает. Гутьеррес Муато прежде всего ссылается на эссе американской писательницы китайского происхождения Максин Хонг Кингстон. В конце 80-х в США она одной из первых предсказала появление нового вида романа, который выйдет за пределы национальных границ. Национальный роман и великий американский роман, пишет она. Это уже отмирающие концепты. В современном мультикультурном, мультиязыковом мире замыкание писателей внутри границ одной страны мешает литературе и самому роману как форме развиваться и ведет к провинциализации литературы. Мне показалось, что это очень интересная мысль, и ей, как мы можем посчитать, уже 30 лет. К сожалению, с этой 30-летней дистанции мы с вами уже, наверное, можем сказать, что Максим Хонг Кингстон была, пожалуй, чересчур оптимистична. Но это вовсе не значит, что она была не права. С тех пор термин global novel, глобальный роман, я встречал ещё в нескольких теоретических работах. Я даже нашёл на Амазоне и купил книжку Адама Кёрша, которая так и называется. The Global Novel: Writing the World in the 21st Century. Глобальный роман: писательство в 21 веке. В ней он анализирует романы нескольких писателей, которые он считает глобальными. Самое поразительное в книге Кёршито то, что из неё совершенно непонятно, что такое глобальный роман. По сути, это сборник эссе о знаковых писателях, но сборник настолько сырой, что автор даже не заботился тем, чтобы написать какое-то внятное послесловие. В книге есть места, где появляется ощущение, что вот ещё чуть-чуть, и автор сейчас дождмёт мысль, выкатит какую-то интересную теорию или вывод. Но нет. Книга просто заканчивается на эссе об Элени Ферранте. И, в общем, дочитав Кёрша, я обнаружил, что до сих пор толком не могу сам себе ответить на вопрос: о чём это всё? И мне стал интересен сам этот феномен неуловимый роман-призрак, о котором говорят и спорят исследователи, о котором пишут книги, но никакой внятной терминологии пока что, видимо, не существует. Иными словами, если я зайду в книжный, я смогу отличить глобальный роман, стоящий на полке, от неглобальных Кёрш пишет, что глобальность романа определяется мировоззрением автора. То есть это текст на стыке культур, написанный автором, говорящим более чем на одном языке и использующим возможности нескольких культур и языков. К глобальным романистам Кёрш относит Архана Памука, Харуки Мураками и Роберта Баланё. А Максим Хон Кингстон в своём эссе называет Салмана Рушди. И вот здесь я уже окончательно запутался. Потому что мне стало ясно, что и Кёрш, и Кингстон валят всё в одну кучу, и никаких чётких маркеров, кроме мультикультурности автора, у них нет. Потому что если говорить о Ружди, то его романы это постколониальная литература. И даже романы Помука, Скуча говорок, конечно, но тоже постколониальные, а не об отношениях востока и запада. И вся штука в том, что у постколониальной литературы своя богатая история и довольно чёткие маркеры. по которым её можно опознать. Я подумал, что для наглядности, чтобы понять, что же такое глобальный роман, я мог бы начать с романов постколониальных и от них постепенно прийти к романам глобальным и на контрасте между ними попытаться определить, существует ли вообще в природе глобальный роман или это просто частный случай романа постколониального. Постколониальный роман это в первую очередь британский феномен, Ну, просто в силу того, что у Британии было больше всех колоний. В XX веке, когда колонии наконец обрели независимость, колониализм закончился и начался, скажем так, расцвет постколониальной литературы. То есть литературы, осмысляющей процесс вот этого, прости, господи, геополитического сдвига. Если колониальная литература, условно, тот же Киплинг это взгляд белого человека-захватчика, который пришёл учить в кавычках дикарей жить, то постколониальная опрокидывает эту систему. Она рассказывает о жизни глазами этого самого в кавычках дикаря, о жизни человека в стране, с одной стороны освободившейся от гнёта империи, а с другой всё ещё находящейся с этой империей в очень странном симбиозе. В первую очередь это касалось Индии и Пакистана. И если мы посмотрим на шорт-лист Букера за последние, например, 30 лет, то увидим там очень много авторов, осмысляющих эту новую жизнь между культурами. Ровин Таджига, Санджив Сахота, Киранди Саи это очень длинный список. Самый известный из всей этой группы Салман Ружди. Писатель, родившийся в Бомбее, в Индии, и в 14 лет приехавший учиться в Англию, в Кингс Колледж в Кембридже. Его дебютный роман, если не считать провального Гримуса, которого он, кажется, запрещает переиздавать, "Дети Палоныча" буквально начинается с момента, когда Индия обретает независимость. И в этом мгновении рождается главный герой, Салим Синай. И далее Ружди пытается описать внезапно обретенную страной свободу и разочарование в этой свободе. Собственно, все романы Ружди, за редкими исключениями, вроде «Флорентийской чародейки», которую я с огромным трудом прочитал, работают именно с этой темой. Его герой — человек, застрявший между мирами, между Востоком и Западом, усвоивший, казалось бы, лучшее от двух миров, но при этом не способный стать частью ни одного из них. Один из главных маркеров постколониального романа что обычно это романы непрекаянности, о том, что мир, несмотря на открытость границ, остается еще довольно кастовым и сохраняет множество других границ, которые белые люди просто не способны увидеть в силу определенной культурной оптики. Причем в шайтанских аятах у Ружди эта тема буквализируется и доводится до магического абсурда. Роман начинается с того, что в небе над Лондоном в результате теракта взрывается самолет, И два главных героя в прямом смысле падают на английскую землю и выживают. А дальше с ними начинают происходить самые настоящие метаморфозы. Один превращается в чёрта, второй в ангела. То есть, ну, каждый из них потихоньку утрачивает себя. Новая земля меняет их. И я не случайно сказал про метаморфозы, потому что сам Руждит там периодически упоминает и о виде, и о превращении Кавки, и вообще роман завязан на этом очень постколониальном вопросе. что именно определяет человека? Его происхождение, его образование, его внешность? Может ли человек, оказавшись оторванным от родной земли, утратить себя? Всё это вопросы, на которые вот уже 60 или около того лет пытается ответить поствоенная, постколониальная литература. Несмотря на то, что западные интеллектуалы и критики вроде Малькальма Брэдбери с радостью приветствовали интернациональность литературы, которая, цитирую, вбирает в себя традиции других культур в первую очередь в силу того, что на первый план выходят писатели-эмигранты из бывших колоний нашей некогда могучей империи. Одной из главных характерных черт постколониальной литературы остаётся ощущение культурного давления, которое испытывают эти самые представители бывших колоний, пишущие на английском языке и рефлексирующие эту новую реальность. Если посмотреть на все самые важные и интересные романы, написанные английскими авторами индийского происхождения, то станет ясно, что в них очень сильную роль играют размышления именно о невозможности окончательной ассимиляции, о невозможности преодоления комплекса чужака, о невозможности преодоления предубеждений. То есть, по сути, постколониальные романы, они антиглобальны. Их никак нельзя назвать глобальными, потому... что сами они очень пессимистично описывают глобальность. Как бы сильно западный мир не пытался создать новый глобальный нарратив о всеобщем равенстве, о том, что кто угодно может стать кем угодно, вон Стив Джобс наполовину сирийец, а Фредди Меркьюри из Занзибара. Постколониальная литература его опрокидывает. Она по сути вся о том, что глобальность это миф, очень удобный для бывших империй. Джон Ирвинг, сын цирка И чтобы развить эту мысль, я сейчас немного отскочу в сторону и расскажу о романе Джона Ирвинга Сын цирка. Джон Ирвинг великий американский писатель, один из моих любимых писателей вообще. И его мир глазами гарпы я вам очень рекомендую прочесть. Но Сын цирка я выбрал сейчас как раз потому, что, на мой взгляд, это худший его роман, отлично демонстрирующий, что бывает, когда белый западный мужчина пытается написать постколониальный роман. Самое поразительное в этом романе это даже не его содержание, а трёхстраничное предисловие к нему, которое подрывает саму идею романа. Цитата. Этот роман не об Индии. Я не знаю Индии, поскольку был там лишь однажды и менее месяца. Но этого времени хватило, чтобы проникнуться впечатлением чуждости цивилизации, так отличающейся от нашей. Ещё до поездки я стал представлять человека, родившегося в этой стране, затем покинувшего её и постоянно туда возвращавшегося. Он обречён на возвращение, но с каждым следующим разом герой чувствует всё более углубляющуюся отчуждённость от него этой страны. Даже для него Индия остаётся неподдающимся пониманию и чуждым государством. Ну и, как вы понимаете, после прочтения этого предисловия остаётся только спросить у автора: зачем мне тогда читать твою книгу? Сын цирка Это поразительный пример того, как невероятно талантливый писатель пытается залезть на совершенно чуждую для себя территорию и лажает просто на каждом шагу. У Ружди, например, в «Шайтанских аятах» даже профессии двух главных героев работали как отличные метафоры. Джабраил Фаришта был актером Болливуда, олицетворяя попытку уцепиться за родную культуру. А Саладин Чамча, напротив, полностью порвал отношения с Индией и работал актером озвучки. то есть фактически отдал свой голос другим людям. У Ружди всё это работает. Можно сколько угодно критиковать аяты за многословность и прочее, но одного у него не отнять. Заложенные в текст и подтекст метафоры работают, вовлекают читателя. Ты понимаешь, почему один герой – актёр Болливуда, другой – актёр озвучки. У Ирвинга тоже речь идёт об актёрах Болливуда. И даже больше скажу – о близнецах. Но штука в том, что у него это выглядит так, как будто он составил список всех возможных стереотипов об Индии. И пока писал роман, шел по этому списку и вычеркивал из него пункты. «Так, что тут у нас? Грязная река Ганг? Есть! Актеры-близнецы? Есть!» Знаете, у Джулиана Барнса есть роман «Англия, Англия». Один из моих любимых у него. Сюжет такой. Один одиозный и придурочный миллиардер Джек Питман выкупает целый остров в океане и... и начинает строить на нём специальную копию Англии для туристов. Один из его рекламных слоганов: мы взяли всё хорошее и убрали всё плохое. В процессе строительства этого тематического Диснейленда команда Питтмана проводит соцопросы, собирает все самые махровые туристические стереотипы об Англии: Биг-Бен, Дабл-Дейкер, красная телефонная будка, Шервудский лес, овсянка и прочее. И отталкиваясь от всех этих нелепых клише, начинает строить новую, в кавычках, улучшенную Англию. Совершенно гениальный роман, всем советую его прочесть. А вспоминаю я о нём сейчас потому, что Сын цирка Ирвинга, на мой взгляд, это как раз такая попытка написать постколониальный роман о Бинди, базируясь исключительно на стереотипах об этой стране. На самом деле уникальный в своём роде случай. Поэтому я на нём так подробно задерживаюсь. Эту книгу, мне кажется, нужно включить во все курсы писательского мастерства, чтобы студенты знали, как делать не надо. Причём парадокс здесь в том, что Ирвинг действительно великий писатель. И если вы интересуетесь американской литературой, то Мир глазами гарпа, Правила дома Сидра это вот прямо обязательно к прочтению. Чимоманда нгози Адиче. Американху. Пока думал, как описать Американху Адиче, вспомнил другой роман. сочувствующего Вьет Тхань Гуэна, о котором я еще расскажу в конце. Там есть целая сцена, одновременно смешная и пронзительная, где главный герой, выходец из Вьетнама, прочитав сценарий фильма, объясняет американскому режиссеру, что крики боли на вьетнамском отличаются от криков боли на других языках. Вы заставляете представителей моего народа кричать следующим образом «Ай-и-и-и!» Так кричит, например, крестьянин номер 3, напоровшись на кол в вьетконговской яме-ловушке, или маленькая девочка перед тем, как ей перерезают горло. Но я много раз слышал, как кричат мои земляки, когда им больно, и смею вас уверить, что это звучит иначе. Хотите послушать, как они кричат? Этот абзац может служить неплохим описанием американхи, потому что это, конечно, роман о расе и расизме, но ещё и о том, что крики боли на нигерийском английском кардинально отличаются от криков боли на любом другом языке. Вообще надо сказать, всякий постколониальный роман, даже когда говорит о расизме и цвете кожи, всегда о языке. О смысле слов, об акцентах, об ударениях и в конечном счёте о переводе. Чувствительность к нюансам языка характерная черта героя, застрявшего между культурами. Ружди называет одного из своих героев индийцем, переведённым на английский. В американке по сюжету главная героиня Эфимелу переезжает в США по студенческой визе и, разумеется, сталкивается с расизмом и предубеждениями. Но самый неприятный эпизод у неё связан именно с акцентом. Чтобы стать своей, ей приходится сломать собственные представления о хорошем языке. Она говорила по-английски всю жизнь, вела дискуссионный клуб в средней школе и всегда считала американскую гоносавость признаком неразвитости. И в последующей неделе Пока не сходила осенняя прохлада, и Фемилу принялась тренировать американский акцент. Плюс куч неприятных языковых открытий. Слова, которые в Нигерии считаются комплиментом, в США значат нечто диаметрально противоположное. Плукровка тут ругательство. Рассказываю им о том, как там у нас всё, и как все мальчишки за мной бегали, потому что я плукровка, а эти такие: "Ты себя опускаешь". Так что я теперь двухрасовый человек. А если кто-то зовёт меня полукровкой, мне полагается обижаться. Примерно в середине романа есть сцена, когда в салон красоты, где нигерийским женщинам заплетают косички, заходит молодая белая американка по имени Келси. Просит сделать ей в кавычках кукурузу, не спрашивайте. И в разговоре с сотрудницей салона, иммигранткой Марьямой, выдаёт такое: "Не чудесно ли, что вам удалось приехать в Штаты, и ваши дети теперь могут жить лучше?" Дополнительный слой иронии этой реплике придаёт то, что все предыдущие главы романа были буквально посвящены аду, через который проходят мигранты в США, и описанию того, на какую стрёмную и грязную работу им приходится соглашаться, чтобы не помереть с голоду. На этом Келси не останавливается и сообщает, что осенью собирается в Африку, в Конго, Кению и, может быть, в Танзанию. Я читала книги, готовилась, говорит она. Только что дочитала отличную книгу Из лучаны реки. Благодаря ей я по-настоящему поняла, как всё устроено в современной Африке. Она такая искренняя, самая искренняя книга об Африке из всех, что я читала. И вот здесь возникает интересный метаэффект. Потому что читая эти строки, я ловлю себя на том, что сам я тоже немного келся. Ведь прямо сейчас я тоже читаю книгу о мигрантах из Африки и считаю её искренней. И как и Келси, я почему-то думаю, что чтение этой книги помогает мне понять, как всё устроено в современной Африке. Сама по себе это сцена, комментарий на тему чтения и понимания книг о чужой культуре. Адичи как бы толкает читателя локтем в бок и спрашивает: "Смешная ты, Келси, правда?" "Да-да, конечно. Ты-то совсем другой. Ты же читаешь постколониальные романы и сопереживаешь их героям, и горячо интересуешься их культурой. Это прекрасно." Но я надеюсь, ты не думаешь, что чтение книги, пусть и хороший, действительно дает тебе право говорить, что ты понял, как все устроено. Отличный прием, и главное, очень полезный, отрезляющий. Помогает не забыть, что хорошая литература, она как раз о том, как все не устроено. О том, как тяжело на самом деле хоть что-нибудь понять по-настоящему. И о том, что это самое настоящее, требует не только движения глаз по строчкам, но и большой эффект. а иногда и неприятные внутренние работы над собой. И вот вроде очень простая мысль, правда? А всё равно местами кажется, что прочёл ты, скажем, роман Адиги или Адичи, и вроде как даже теперь разбираешься в проблемах расовой и классовой борьбы и культурной апроприации. Но нет. Только одно я знаю точно. Если после прочтения книги у меня появляется ощущение, что я понял, как всё устроено, то здесь одно из двух. Я либо прочёл не очень хорошую книгу, либо читал не очень внимательно. Санджив Сахота. Улицы принадлежат нам. Следующий образцовый постколониальный роман, о котором я хотел бы поговорить, называется Улицы принадлежат нам. Это дебютный роман английского писателя Санджива Сахоты. Он родился и вырос в Дерби, в Англии, но, как можно догадаться по его имени, его предки, а именно бабушка с дедушкой, иммигрировали в Англию из Индии. Так вот, «Улицы принадлежат нам» — это очень крутая книжка о том, как мигранты из Пакистана вербуют в ИГИЛ. «Поток сознания террориста-смертника» — история превращения понаехавшего мигранта в поехавшего солдата Веры. Что еще очень важно и интересно, и почему я не решил поговорить. В отличие, например, от героев Ружди, которые рассказывает историю мигрантов первого поколения, главный герой Сахоты — 20-ти с чем-то летний Имтиас. Он, как и сам автор... Уже родился в Англии. У него английский паспорт, то есть он сын мигрантов. Сохота как бы выводит проблему ассимиляции мигрантов на новый уровень. Одно дело, когда ты просто понаехавший, но в этом романе мы наблюдаем за героем, который уже родился и вырос в западной культуре, и всё равно не может стать своим просто в силу того, что его родители пакистанцы. Герой впервые в жизни переезжает, скажем так, на историческую родину, в Пакистан, похоронить отца. Здесь на родной земле его встречают местные и начинают всячески опекать. Проблема в том, что один из местных на самом деле вербовщик из террористической организации. И собственно, процесс вербовки, промывания мозгов это одна из самых жутких и захватывающих частей романа. Сперва какие-то полузнакомые люди по мелочи помогают запутавшемуся Имтиазу, затем окружают заботой, внушают ему, что он не одинок, что все мы одной крови, все мы семья. Постепенно риторика незаметно меняется, и интиаза знакомится с вожаком, духовным лидером, который как бы между делом напоминает интиазу, что родина это святыня, и что святые вещи самые важные, даже важнее жизни. Ведь что такое жизнь без высшей цели? Нелепость, пустышка. Вот так день за днём духовный лидер потихоньку засоряет интиазу мозги своей софистикой и создаёт у него ощущение избранности. Его чужака приняли в круг людей, которые знают больше остальных, людей, которые чтут свои корни и точно знают, как защитить родные земли от нападок лицемерных западных захватчиков. Террористическая линия здесь, впрочем, не единственная. Текст построен нелинейно, повествование то и дело скачет вперёд-назад. Параллельно автор раскрывает отношения Мтиаза с женой-англичкой, рассказывает о его жизни в Англии до и после роковой поездки в Пакистан. Итак, тема жертв религиозного фанатизма у Сахота рифмуется с темой усталости от семеного быта и унылой жизни синего воротничка. И ближе к концу романа Терроризма оказывается история о безвольном мужа, который наблюдает за распадом семьи и чувствует полное бессилие от того, что семейное счастье ускользает, а как его вернуть, не ясно. И потому отчаянно хватается за свою в кавычках веру и избранность. Такой же мотив, кстати, обратите внимание, есть в романе Зэди Смит Белые зубы. Один из его персонажей, Самат Икбал, стареющий бангладешский мигрант, недовольный своей жизнью, с юности работающий официантом. Чтобы хоть как-то справиться с чувством собственной ненужности и незначительности, он ударяется в религию и в традиции, третирует детей, заставляя их чтить своего великого деда. И вообще всячески досаждает семье и своими попытками обрести в этом мире хоть какие-то корни. Это и смешно, и трагично одновременно. Зади Смит показывает его жизнь в таком довольно карикатурном ключе и даже позволяет себе обобщения. Я процитирую здесь. Если религия опиум для народа, то традиция анальгетик ещё более опасный, потому что часто кажется безобидной. Религия это тугой жгут, пульсирующая вена и игла. А традиция затея куда более домашняя. Маковая пыль, добавленная в чай, сладкий кокосовый напиток, приправленный кокаином. И, как мне кажется, у Санджива Сахота в романе тоже есть этот мотив попытка героя обрести хоть какую-то почву под ногами через откат к традициям, через архаизацию. В одном из интервью Сахот признавался, что его любимая книга Анна Каренина. И эта любовь попытка подражать Толстому, в дебюте видно сразу. Собственно, улицы это романы семьи. У главного героя их две: настоящая, мать жена дочь, и фальшивая, братья по оружию, духовный лидер, и обе постоянно борются за него. Очень символично, что вторая, лживая семья, появляется в его жизни именно на похоронах отца. Вербовать его начинают именно там. Эти толстовские метания лучшее, что есть в романе. Герой Сохоты не просто мечется между двумя семьями. Его выбор гораздо сложнее. Это моральный выбор любого мигранта с востока, вечного чужака. Попытка примирить, уместить в себе запад и восток. И, кажется, сам автор не верит, что эти два мира смогут договориться. Слишком разные у них цели и ценности. В итоге у Сохоты получилась такая довольно грустная книга о том, что выход из одной клетки это одновременно вход в другую, не более «Ноу Вайлетт Булавайо. Нам нужны новые имена». Это книга зимбабвийской писательницы «Ноу Вайлетт Булавайо», в 2013 году попавшая в короткий список Букеровской премий. «Нам нужны новые имена» — это попытка нанести Зимбабве на карту мира. Булавайо сознательно срезает с романа весь метафорический и символический жир, только кожа до кости. Имена похожи на фоторепортаж с места трагедии. Каждая глава как нечёткий снимок, будто сделанный ребёнком, всегда чуть-чуть в разфокусе. Вот бульдозеры сносят наш дом, чтобы освободить площадку для добычи алмазов. Вот мы пытаемся их остановить, и нас избивают полицейские. Вот мы с друзьями играем в Найди Бен Ладена. А здесь мы хороним мальчишку из соседнего двора. Короткими зарисовками Булавая отлично передаёт реалии страны третьего мира. В реалии, в которых дети, увидев повесившуюся женщину, не кричат от ужаса и не зовут на помощь, но просто снимают туфли с её ног, чтобы продать их и купить хлеба, потому что голод сильнее страха. Ну и на этом автор не останавливается, перевалив через экватор, книга начинает отращивать новый сюжет. По сути, нам нужны новые имена не один, а целых два романа. Главную героиню забирают родственники из Америки, она переезжает в штат Мичиган. И вот тут-то начинается совсем другой текст. Этокий мир глазами гастарбайтера и что-точку Пигмалион. Ведь героиня здесь сама себе и Хиггинс, и Элиза Дулитл. Она сама лепит из себя нового человека. И это пересоздание себя приводит к тому, что со временем она утрачивает связь с людьми из прошлого мира. В романе есть сцена, где героиня по телефону разговаривает с друзьями детства, живущими в Зимбабве. теми самыми, с которыми она снимала туфли с повешенной женщины, и осознаёт, что теперь они ей чужие, что им не о чем поговорить. То есть вот здесь можно опять увидеть этот маркер постколониального романа. Героиня застревает между двумя культурами и уже нигде не чувствует себя как дома. То есть мир, может, и стал глобальным в смысле географии и сотовой связи, но культурные границы всё ещё очень сильны, и, возможно, даже сильнее, чем раньше. Все мы каждый день видим нелегалов, Они подметают улицы, моют полы, посуду в забегаловках и или собирают мусор. Мы знаем, что им тяжело, что их обкрадывают работодатели, но мы не чувствуем к ним жалости, потому что они понаехали. И имена это как раз попытка заставить читателя влезть в шкуру такого вот мигранта, сбежавшего из своей недружелюбной родины в поисках лучшей жизни, без прав, без медицинской страховки, а зачастую и без зубов. Ocean Wong Ещё краткий миг земной, мы все прекрасны. Оушен Вонг пишет письмо матери, зная, что она никогда его не прочтёт. Когда та была ребёнком, её школу разбомбили, и читать она так и не научилась. Семья Вонга сбежала из Вьетнама, когда ему было 2. Но даже несмотря на то, что войну он не застал, он знает о ней достаточно, даже слишком. Его мать и бабушка привезли войну с собой, в себе. Теперь Вонгу чуть за 30. У него степень по английской литературе. Он поэт и пишет роман Письмо о том, как родители передают по наследству детям не только черты лица, болезни и долги, но и прошлое. Сын мигрантов, беженцев проживает как бы две жизни одновременно: свою собственную и вместе с ней жизни своих поколеченных войной родителей. Один из главных сквозных образов в книге бегущее к обрыву стадо буйволов. Все буйволы один за другим падают в пропасть и гибнут. Они словно хотят умереть. Главный герой задаётся вопросом. Возможно ли остановиться? Есть ли шанс не упасть вслед за старшими? Звучит как очередной роман о травме, каких много. И это правда. В пересказе книга Вуонга выглядит так, что можно играть в травмобинго. Расизм, ПТСР, запретная любовь, каминг-аут, травля, алкоголизм, наркотики, передоз, рак. Но штука в том... Что поэтический талант Вонга настолько велик и уникален, что даже эту, в общем-то, простую историю о бремени тяжёлого прошлого, о невозможности ассимиляции, он превращает в нечто особенное, в текст, который хочется читать вслух. Настолько точны в нём слова, настолько яркие образы. Тот случай, когда целое больше суммы слагаемых. Вет Тхань Нгоен, сочувствующий И ещё один замечательный пример постколониальной литературы это совсем недавний роман писателя Вьет Тхань Гуэна Сочувствующий. И как я уже говорил, если вся постколониальная литература очень часто заигрывает с метафорой раздвоения, то у Вьет Тхань Гуэна роман буквально начинается так. Сейчас процитирую. Я шпион, невидимка, тайный агент, человек с двумя лицами. Ещё что, наверное, не удивительно. Я человек с двумя разными сознаниями. Я не какой-нибудь непонятный мутант из комиксов или фильмов ужасов, хотя некоторые примерно так ко мне и относятся. Я просто умею видеть любой спорный вопрос с обеих сторон. Иногда я лью себя, мысленно называя это талантом. Пусть и не из самых завидных, но других талантов у меня нет. То есть Он в первом абзаце придаёт своему тексту максимально постколониальное ускорение. Главный герой, сын французского миссионера и вьетнамской женщины, работает двойным агентом. Я делаю здесь ударение на слове двойной. И вся книга посвящена этому постоянному раздвоению человека, застрявшего между культурами. Герой бежит в США, как бы работает там на своего военного начальника, но по факту он крот. Он, конечно же, заворожён Америкой, и в то же время постоянно чувствует, как эта страна его торгает. Там есть совершенно гениальные главы в середине, где герои просят прочесть сценарий фильма о Вьетнамской войне. Я уже приводил отрывок из них выше. Ему, что называется, предлагают поработать скрипт-доктором, отредактировать сценарий, убрать из него клёкву. Проблема в том, что когда он читает сценарий, Он понимает, что весь сценарий целиком один большой стереотип о Вьетнаме, и что перед ним самая что ни на есть колониальная история – взгляд белого человека на дикарей из третьего мира. Герой пытается поговорить со сценаристом и по совместительству режиссёром, у которого в книге нет имени, его просто называют «творец». Вот так, с большой буквы. И он очень похож на Оливера Стоуна. Герой производит на режиссёра впечатление – И его нанимают членом съёмочной группы. Даже его девушка говорит: "Благодаря тебе это будет замечательный фильм. Я верю, что ты сделаешь его гораздо лучше, чем получилось бы у них без тебя. Ты можешь повлиять на образ азиатов в кино, а это немало". И он отправляется на съёмки, по-моему, в Индонезию. Его задача как бы отвечать за реализм, чтобы вот всё как в жизни. Но самое смешное и одновременно грустное, что его совершенно никто не слушает. Каждый раз, когда он пытается прояснить какие-то заблуждения, все кивают, но ничего не изменяют. И даже хуже. В последний день съёмок его как будто пытаются убить, выдав всё за несчастный случай. Спустя какое-то время фильм выходит в кинотеатрах, герой идёт посмотреть его и с ужасом понимает, что получилось самое обыкновенное пропагандистское событие. Колониальная клюква с видконговцами и на пальмах. Я постараюсь сильно не спойлерить вам книгу, но это просто важно для понимания. В конце романа, на протяжении целой главы, героя пытают. И в итоге его личность буквально расщепляется на две. Он начинает говорить о себе не я, а мы. То есть происходит полная диссоциация личности. Две культуры внутри него, запад и восток, не просто не смогли срастись, Наоборот, они полностью разделились. Это очень эмоционально заряженный момент, который, мне кажется, выводит сочувствующего на первое место в рейтинге постколониальных романов. Если бы такой рейтинг существовал, конечно. И вот теперь я хотел бы вернуться к началу этого эссе, собственно, к глобальному роману. Совершенно очевидно, что постколониальные романы никак нельзя назвать глобальными, потому что любая постколониальная литература, она по духу антиглобальна. Она подрывает саму идею глобальности. Она как раз о невозможности преодоления культурных границ и ограничений. Мультикультурные писатели, те, кто говорит на нескольких языках и прожил в нескольких странах, по большей части пишут как раз о том, что встроиться в чужую культуру невероятно тяжело. И тот факт, что ты взял лучшее от двух миров, не возвышает тебя, а наоборот, умножает твоё одиночество. Будь ты пакистанец в Британии или вьетнамец в США, ты всегда рискуешь застрять в этом культурном лимбе между двумя ментальностями. И вот здесь как раз возникает очень интересный феномен Роберта Баланя и Харуки Мураками. Наверное, таких писателей больше, но про этих двух я могу говорить с уверенностью, потому что я их читал. Оба они действительно глобальные романисты, и я могу легко объяснить почему. В отличие от, скажем, Салмана Рушди или любого другого постколониального автора, в романах которого всегда есть это межкультурное напряжение и ощущение непреодолимости культурных границ, Баланё и Мураками умудрились эти ограничения обойти. Оба они как бы берут лучшее от нескольких культур, но при этом им абсолютно комфортно в любой культуре. У их героев нет этого раздвоения личности. присущего главному герою романа сочувствующий и вообще постколониальным автором. Мураками в своих книгах прекрасно миксует западную культуру с восточной и совершенно не страдает на тему их несочетаемости. Наоборот, находит в этом повод поэкспериментировать. Он переводит западную литературу и черпает в ней вдохновение. И точно так же у Балане. В его книгах культурные реалии легко смешиваются. И сам он, во всяком случае, в последнем своем неоконченном романе «2666» не мыслит себя как латиноамериканский писатель. Действие романа происходит и в Европе, и в Мексике, а герои первой части вообще переводчики из разных стран. И вот за этим феноменом глобальности я, наверное, теперь буду следить особенно внимательно. Потому что если сейчас, допустим, глобальный роман в литературе это скорее такой черный лебедь, уникальный в своем роде текст, игнорирующие культурные границы. То, возможно, в будущем, как ещё 30 лет назад писал Максим Хонг Кингстон, нас ждёт целое новое направление в литературе, которое, если не заменит собой постколониальный нарратив, то как-то интересно его развернёт или опрокинет. И на это я бы, конечно, посмотрел.